На следующий день Лекси позвонил Ричард Филлипс и попросил встретиться. По тону его голоса девушка поняла, что речь пойдет о чем-то очень серьезном и, скорее всего, не слишком приятном. Что ж, ожидать в подобной ситуации чего-то иного и не следовало. Назначив встречу в пироге в три часа, Лекси провела следующие два часа, как на иголках. Когда в назначенное время Лекси вошла в кафе, адвокат уже был там и сидел за одним из угловых столиков. Поздоровавшись с Дженой и заказав кофе, она присела рядом. После короткого приветствия мистер Филиппс сразу же перешёл к сути дела. "Алексис, боюсь, что наши дела обстоят хуже, чем я предполагал изначально", слегка нахмурившись, ровным тоном произнёс адвокат. "Что случилось?" В ожидании ответа Алекси замерла и не заметила, как затаила дыхание. Учитывая, что Тайлер уже был связан с наркотиками, Это усложняет возникшую ситуацию. Сухой изрёк адвокат. По выражению его глаз, Лекси поняла, что он её упрекает. Неужели он думает, что она знала что-то и скрыла это? Неужели он думает, что она знала что-то и скрыла это от него? Девушка растерянно покачала головой. Ничего не понимаю. Какая ещё история с наркотиками? Ты действительно ничего не знаешь? Слегка удивился мужчина. Лекси нетерпеливо отряхнула волосами. Нет, впервые слышу этот от вас. Так что это за история? 3 года назад у Тайлера нашли наркотики при себе. Встал рассказывать адвокат после того, как официантка принесла Лекси кофе. Это был кокаин, не слишком большое количество, чтобы его могли обвинить в распространении, но всё же. После этого ему пришлось полгода провести в военном лагере для трудных подростков. Дело не дошло до суда. Тайлеру тогда ещё не исполнилось 16. Но его могли отправить в исправительную колонию для несовершеннолетних. Как я узнал Шариф Смитсон, который сейчас уже вышел на пенсию, предложил парню альтернативный вариант. В виде военного лагеря, и тот согласился. Я я ничего не понимаю. От охватившего волнения Лекси стала заикаться. Но ну как такое могло случиться? Вдобавок к куче существующих проблем, ещё одна, причём огромная. Лекси уже видела чем может обернуться эта история трехлетней давности сейчас. Но почему же Тайлер ничего ей не рассказал? Как же со всем этим справиться? Это станет проблемой? Лекси посмотрела в глаза адвокату, но он мог бы и не отвечать. Она уже и так все поняла. Может стать. Сейчас прокурор готовит дело для передачи в суд, и теперь этого просто не избежать. Лекси спрятала лицо в ладонях, чувствуя глухое отчаяние, охватившее ее. Сейчас ей было всё равно, что подумают о ней Ричард Филиппс или кто-то другой в этом кафе. Или кто-то другой в этом кафе. В последнее время жизнь так часто била её по ногам, и у неё почти не осталось сил подниматься. Сколько, если его признают виновным? Чуть не подавившись от собственных словами, глухо спросила Лекси. До 5 лет? Выпустят через 3 года за хорошее поведение? В глазах мужчины промелькнуло сожаление. Сейчас полиция ищет тех, кому он мог сбывать товар, и если найдут, тогда вердикт им может будет. И если найдут, тогда вердикт им можно будет не сомневаться. Она почувствовала, как земля зашаталась. Перед глазами всё слилось в одно размытое пятно. Джош сказал, что найдутся и такие, кто заявит, что покупали у талера наркотики. И она не сомневалась, что это случится. Этот монстр всё продумал до мелочей. Алексис, ещё не время пускать руки, твёрдо проговорил адвокат, видя, как побледнела девушка. Он даже испугался, что она может упасть в обморок. Я лишь описал тебе худший из вариантов. На самом деле, в этой истории слишком много белых пятен. То, что на пакете нет ни следов отпечатков, само по себе очень странно. Судья обязательно это учтёт. Но на самом деле Ричард лишь хотел успокоить девушку. Он знал, как строилась эта система. Такие как Тейлер Стоун были своего рода пушечным мясом в судебной системе. Его могли сделать показательным примером и бросить за решётку. Он не раз это видел и понимал, что о судьбах и дальнейшей жизни этих парней мало кто думает. Всё равно многие считали, что эти парни потенциально опасны и лучше катастрофу предотвратить, чем разбираться с её последствиями. Попрощавшись с адвокатом, Лекси села в машину, лихорадочно раздумывая, что делать дальше. Голову словно ватой набили, и соображать ясно было трудно. Этот известие, который принёс ей адвокат, подкосил её. Неужели получается, что единственный выход это принять условия Джоша? Лекси прижалась лбом к рулю, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Но сколько бы она ни размышляла и не пыталась придумать что-то ещё, Вариант был всего один, и она это понимала. Она должна согласиться, должна сделать это. Приехав в участок, девушка не без труда добела встречи с Тайлером. Почему ты не рассказал мне о той истории с наркотиками? Волнение теребя рукава куртки, тихо спросила Лекси. Просто оттягивала момент. Тайлер облокотился спиной о холодную казённую стену и повёл плечами. Я знал, что это всплывёт. Но ты и так выглядел такой расстроенной и беспокойной, и я не хотела брошить на твою голову еще и это. Тайлер, но ну это не мне грозит тюрьма, с резкостью пронесла Алекси. Но тут же досадливо смутилась. Ты не обо мне должен думать, и нечего меня жалеть. Сейчас главное вытащить тебя отсюда. Знаю, но я не собираюсь взваливать все на твои плечи. Взгляд парня стал твердым, а губы вытянули в жесткую линию. Достаточно уже того, что ты нашла мне адвоката. И я не хочу, чтобы ты целыми днями только и думал об этом. Тайлер приблизился к Лексе, и девушка невольно затаила дыхание. От его мрачного взгляда ей хотелось спрятаться. Казалось, что глаза Тайлера прожигают ее насквозь, будто он видел ее мысли и знал о том, что она задумала. Ну, конечно же, этого не могло быть. Просто чувствуя себя виноватой, Лексик казалось, что все знают о ее позорном замысле. Прошу тебя, не терзай себя, хорошо? Он обхватил лицо Лекси ладонями и проникновенно взглянул в её глаза. Оставь адвокату разбираться с этим, а сама веди тот образ жизни, что и всегда. Думай не только обо мне, но и со в своём Думай не только обо мне, но и о своём скором просмотре. Потому что я не хочу, чтобы из-за меня твой шанс был упущен. Лекси хотела было возразить, но Тайлер прожёг палец к её губам. Я серьёзно, Лекси, я знаю, как это серьёзно для тебя, и если сейчас ты не воспользуешься этой возможностью, потом будешь об этом жалеть. Девушка молчала, но про себя думала, что не может сейчас думать ни о чём, кроме дальнейшей судьбы Тайлера. Для неё эта проблема преобладала над всеми остальными. Расскажи мне, как это случилось, попросил она, желая сменить тему разговора. Однажды в наш дом пришёл давний приятель отца. Тот ещё тип. Далер сел на кушетку и опустил руки между колен. Они долго пили, что-то обсуждали, потом отец отключился, а его друг ушёл. Лекси присела рядом, и Тайлер слегка повернулся, чтобы видеть её лицо. Я случайно увидел, как перед уходом он засунул что-то за телевизор. Когда тот парень ушёл, я посмотрел, что он там припрятал. И нашел пакет с кокаином. Думаю, он оставил его на хранение, собираясь забрать позже. Я решила избавиться от наркотиков, не желая, чтобы у отца из-за этого были проблемы. Но я не успел выбросить порошок в тот вечер. Отец проснулся, и мне пришлось помочь ему добираться до своей комнаты. В общем, я забыл на какое-то время о пакете. Рассказывает, Альер слегка нервничал, и Лексия взяла его за руки. Чтобы он почувствовал ее поддержку. Печальная улыбка коснулась его губ. На следующий день мне пришлось забирать отца из бара, он был пьян, дрызг, и я сел за руль его старого пикапа. Нас остановил шериф Смитсон, мне было 15, и я еще не имел прав. В итоге закончилось все тем, что он меня обыскал и нашел в кармане куртки злополучный пакет, о котором я совершенно забыл. Мне светила колония для несовершеннолетних, но оказалось, что шериф когда-то дружил с отцом мамы, И по старой памяти он предложил мне провести полгода в военном лагере для трудных подростков. Я посчитал, что лагерь лучше, чем колония, и согласился. Вот и всё. И теперь тот случай может сильно тебе навредить, вздохнула Лексия. Я знаю. Они ищут свидетелей, Лексия нахмурилась. И боюсь, что найдут. Очевидно, Элиуса окончательно слесло крышу, сквозь зубы произнёс Тайлер. Даже лжесвидетельство его не останавливает. Его ничего не остановит, с мрачной обречённостью подумала Лекси. Кроме меня. Прощаясь с тем вечером с Стайлером, она уже знала, что ей делать дальше. Лекси решила, что чего бы ей это ни стоило, но она пойдёт на сделку с дьяволом, лицо которого она видела в Джоше. "Я люблю тебя", прошептала Лекси, когда молодой офицер пришёл, чтобы увезти её. "Я люблю тебя". В ответ ей прошептал Тайлер, сквозь решетку, коснувшись ее пальцев. «Мисс, поторопитесь!» С оттенком нетерпения обратился к ней офицер. Прежде чем выйти за дверь, Лексия оглянулась в последний раз на Тайлер и с болью, которая сжигала ее изнутри, подумала. «Прости меня».